Осенью я была в Италии и совершенно неожиданно попала в республику сан марино Это республика площадью в 60 квадратных километров, на коих проживает 15 тысяч жителей, словно каменное гнездо лепится на крутой горной вершине, почти всегда закрытой облаками. Знаменита она тем, что всегда, с самого своего основания, во все времена была республикой, никогда не знала единоличной власти о чем вам на каждом шагу настойчиво напоминают. Въезд на территорию Сан-Марину украшен огромным плакатом «Добро пожаловать в республику древней свободы!» Это звучит торжественно и волнующе. Возникла эта республика в VI веке нашей эры. Основал ее некий долматинец, скульптор или просто каменосес, который забрел туда в поисках камня для работы. Сан-Мариевна марина чрезвычайно демократическая система выборов правящих органов. Сейчас, кстати, республика переживает правительственный кризис, так что, как видите, все выглядит очень всерьез. Один местный журналист, он же преподаватель истории в лицее, охотно и подробно рассказывал нам историю своей республики, ее законы, как и чем она живет. «Мы очень горды тем, что мы свободны», – часто повторял он. Но в ответ на наши вопросы ему пришлось признаться, что Сан-Марино не может похвастаться ни одним известным миру именем, ни одним знаменитым человеком. Из Сан-Марино не вышло ни одного крупного поэта или известного музыканта, ни одного крупного ученого или художника. Узнав об этом, я с трудом удержался еще от одного последнего вопроса. Что же называют свободой граждане Сан-Марино и кому она, такая свобода, нужна? что и как может ею воспользоваться во имя того, чтобы доставить радость человечеству. Республика древней свободы. Какие драгоценные слова. Сколько сил и крови отдали люди за такие слова, за их высокий смысл. И вот республика древней свободы, а стоит за этими словами всего-то отличное обслуживание туристов до торговля почтовыми марками и титулами да несчетные ловчонки с алиповатыми сувенирами. И даже за обувью и одеждой легче спуститься в любую лавку у ближайшего итальянского городка или деревни. Это дешевле и выгоднее, чем производить самим. Я вспомнила об этом потому, что нынешний международный свободный стих, охотный и настойчиво похваляющийся тем, что он свободный, чем-то мне подчас напоминает республику Сан-Марино. А за обувью и одеждой, без которых не прожить, Долго ли спуститься с горы? Свобода, во всех смыслах этого слова, одна из тех категорий, которыми не пристало хвастаться. Свободой нужно уметь пользоваться на благо людям и во имя людей. Свобода — это тоже талант, и талант — это тоже свобода. Никто никогда не относит к разряду свободного стиха поэзию Бориса Пастернака по форме своей вроде бы вполне традиционную, Но какая в ней, однако, заключена могучая свобода? Каким свободным должен быть поэт, который может сказать «Быть знаменитым некрасиво»? Какое чудо это почти вульгарное «некрасиво»? Или в стихотворении «Рождественская звезда» такая строка «Шло несколько ангелов в гуще толпы»? Сколь свободно надо существовать в поэзии, чтобы суметь вот так сказать Шло несколько ангелов. Несколько ангелов. Вот что значит, по-моему, свободная поэзия. По-моему, только по-моему. Если мне начнут возражать, я не буду спорить. Но я в своем ощущении абсолютно тверда, абсолютно уверена. Еще несколько слов о Рождественской звезде. Это стихотворение, если в него вглядеться попристальнее, написано в манере старых мастеров живописи. Я имею в виду большие полотна на библейские сюжеты. Множество подробностей и деталей, которых вы и не разглядите сразу с одного взгляда, с первого взгляда. Потому-то и стоит приходить к этим картинам почаще и рассматривать их снова и снова. И вдруг увидишь где-нибудь на заднем плане или в углу какую-то деталь, какую-то подробность, абсолютно драгоценную, и не только по мастерству выполнения, но и как деталь времени, как подробность истории. Вот и эти несколько ангелов, их можно и проглядеть, не заметить, а потом вдруг перечтешь стихотворение, в который-то раз, и задохнешься от радостного изумления.